общее значение развития городов в конце средних веков. До образования самостоятельного и зажиточного городского сословия у духовной и светской землевладеческой аристократии не было соперников в обществе. Города, как мы уже имели случай упомянуть, сначала наравне с деревнями, хотя и не в такой мере, как последние, находились в подчинении у феодалов. Но города – первые взялись за оружие и отвоевали себе свободу у епископов и графов. В истории социального развития Запада свободный и промышленный город, в котором образовалось особое сословие, получившее название буржуазии, играл весьма важную роль. Существенные черты нового общества, в его отличие от средневекового, ранее всего проявились именно в городах. Города не только извне вышли из-под власти феодалов, но и внутри освободили свой быт от феодальных форм. Здесь впервые верховная власть отделилась от землевладения и сделалась выражением общей воли гражданства. Здесь впервые расторглись вассальные узы, ставившие одного свободного человека в зависимость от другого, и образовалось состояние граждан. Здесь впервые совершенно исчезло крепостничество, и юридическая свобода лица сделалась общим правилом. Здесь же, наконец, впервые пала условная феодальная собственность и возникла свободная собственность нового времени. С другой стороны, из городов равным образом вышли и те силы, которые наиболее содействовали разрушению феодализма и в сельском быту. Рядом с феодальными сеньяриями возникли городские общины, которые стали высылать своих представителей на государственные сеймы, утратившие вследствие этого свой исключительно феодальный характер. Города помогали королевской власти в ее борьбе с духовными и светскими вассалами. В более поздние времена буржуазия явилась передовым сословием народа в его борьбе против аристократических привилегий. Конечно, эта же самая городская жизнь выработала и в экономическом отношении те новые формы, которым суждено было оказать сильное влияние на социальное развитие Запада впредь до новейшего времени. Феодальный быт, рассматриваемый с точки зрения стремлений, занятий и нравов господствующего класса общества, был по преимуществу быт военный, тогда как в городской жизни – на первый план стали выдвигаться торговля и промышленность. Позднее, когда феодальное дворянство превратилось в расточительную, праздную и раболепную придворную знать, в городах господствовали бережливость и трудовая жизнь, между прочим, и в умственной сфере, и не умирало стремление к свободе. В смысле экономической основы феодализм, как мы не раз уже говорили, держался исключительно на землевладении и на сельском хозяйстве, которые в городах заменились движимым имуществом, капиталом, промышленностью и торговлею. Благодаря последнему обстоятельству, имущий класс общества разделился на Западе на землевладельческий и торгово-промышленный. И между ними возник также антагонизм питавшийся сначала преимущественно сословным неравенством аристократии и буржуазии, а потом, когда стали падать сословные рамки, что, например, ранее всего произошло в Италии, в Англии и в Голландии, поддерживавшийся противоположностью интересов между двумя классами, получающими свои доходы из разных источников. В общественной жизни Запада городской класс все более и более выдвигался вперед, пока не начал соперничать с дворянством и даже не сделался сам господствующим и правящим классом, а вместе с тем и представителем более демократических начал в политической жизни. Существование сословных привилегий прямо становилось поперек социальных стремлений буржуазии, а потому ее интересы в этом отношении совпадали с интересами крестьянства. Лишь после падения сословных перегородок в новейшее время – обнажилась, если можно так выразиться, чисто экономическая основа социальных классов в бессословном гражданстве, созданном главным образом усилиями буржуазии. Не нужно, однако, думать, что первое образование капитала и богатой буржуазии произошло на почве промышленности. Средневековая промышленность имела цеховое устройство, поддерживавшее мелкий промысел и мешавшее отделению труда от орудий производства содействовавшее более равномерному распространению заработка и не допускавшая ни сосредоточения больших капиталов в одних руках, ни образования пролетариата. Первые большие капиталы, которые лишь впоследствии стали прилагаться к крупной промышленности, были результатом главнейшим образом заграничной оптовой торговли, начавшей сильно развиваться в исходе средних веков. Только с течением времени – и крупная промышленность вполне стала на ноги и начала играть в социальной жизни роль, одинаковую с ролью крупного землевладения и крупной торговли. Судьбы народной массы Духовенство, дворянство и буржуазия, как сословие, между прочим, одни в эпохе сословной монархии, пользовавшиеся правом представительства в государственных сеймах возвышались над массою крестьянства и городского простонародия. Юридическая неравноправность, а в деревнях и несвобода, и неудовлетворенность экономического быта большинства сельского и городского населения вызвали в новой истории Западной Европы два главных социальных вопроса, которые существовали, конечно, давно, но поставлены были и стали решаться лишь в XVIII и XIX веках, именно вопросы крестьянский и рабочий. Первый из них касался ликвидации старых социальных отношений, возникших на почве феодализма, а второй был поставлен только в самое новое время в связи с результатами развития пролетариата, крупной промышленности, капитализма и политического могущества буржуазии. Положение народной массы вообще было приниженное. В эпоху господства феодализма она находилась в полном почти порабощении. Когда возникла сословная монархия, право представительства в государственных сеймах, как сейчас только было отмечено, принадлежало лишь духовенству, дворянству и городам, и они пользовались своим политическим влиянием самым своекорыстным образом, в ущерб народным правам и интересам с падением сословно-представительных учреждений и сосредоточением государственной власти в руках абсолютных королей до начала новой политики, руководствовавшейся просветительными идеями XVIII века, положение массы не улучшилось. Во-первых, разрушив феодализм в политическом отношении и лишив привилегированные сословия самостоятельного участия в государственных делах, Абсолютная монархия до середины XVIII века оставляла неприкосновенными социальную сторону феодализма и гражданские привилегии духовенства и дворянства, тягостные для народа. Во-вторых, политика меркантилизма заставляла новое государство особенно покровительствовать представителям денежного капитала и часто даже прямо в ущерб правам и интересам земледельческого и фабричного труда. Наконец, ко всем старым тяжестям, лежавшим на народе, к десятине взимавшейся в пользу духовенства, к феодальным поборам, которые шли от крестьян к сеньорам, прибавились государственные налоги, всею своей тяжестью падавшей на народ, в котором правительство видели лишь податную силу. В положении народной массы происходило даже прямо ухудшение, тяжело отзывавшееся на его свободе и материальном быте и в XVIII веке оно достигло крайних своих пределов вообще после времен феодальной анархии. Такое положение народной массы и происходившее в ней по временам ухудшения вызывали среди нее восстания, которые с конца Средних веков начинают происходить под знаменем немногих принципов, формулирующихся то как божественный закон, заповедь Христова, евангельская свобода, то как веление природы, естественное право, права человека и гражданина. То есть везде и всегда личность ставит себя, свою свободу, свое право, свои стремления и интересы под защиту религиозных и социально-этических идей. В век религиозной культуры и в народной массе вообще более способны воспринимать общие идеи в религиозной оболочке социальные движения получали именно сектантский характер. И в сектах, как средневековых, так и реформационного периода, мы встречаемся со всеми существенными признаками народных движений на социальной почве. К голосу народа постепенно, но, ну, в общем, лишь в более близкие к нам времена, стали прислушиваться как правящие классы, так и правительства, сначала имевшие в своем распоряжении одну только репрессию – и социальные реформы сделались одной из задач прогрессивной политики. Чаще всего буржуазия была заодно с массой, когда ей вместе с народом приходилось отстаивать общие интересы против социальных привилегий и политического деспотизма. С развитием государственного смысла и королевская власть начинала брать права и интересы народа под свою охрану. Политические и социальные движения реформационной эпохи Первую эпоху, когда под знаменем общих идей стали сводить между собой старые счеты отдельные общественные силы на почве политических и экономических интересов, была эпоха церковной реформации. Что у этого последнего движения при общем его религиозном характере была и чисто светская сторона решения разных вопросов, касающихся специально взаимных отношений общества и государства или отдельных социальных классов между собою, это мы уже видели из анализа реформационного движения, представленного в предыдущем очерке. И нам остается только показать, в чем же заключалась эта социальная и политическая сторона реформации. В xv 17 веках в Западной Европе мы наблюдаем целый ряд революций, имевших весьма много общего между собою, помимо того, что все они стояли в более или менее тесной связи с религиозным движением. Это была революция чешская, политическая, социальная и церковная в XV веке. Революция немецкая, тоже политическая, социальная и церковная в XVI веке. И вскоре за нею последовавшие перевороты в Шотландии – и в Нидерландах, равно как религиозные войны в Швейцарии и во Франции, имевшие в политическом отношении тоже революционный характер. А в XVII веке новое чешское восстание, из-за которого разгорелась 30-летняя война. Далее первая революция в Англии, бывшая и второй религиозной реформации для этой страны. Наконец, пожалуй, и венгерское восстание конца XVII века. Связь реформации с политическими движениями была так сильна, что даже сделалась одной из причин реакции против реформации и послужила поводом к тому, что церковная и государственная репрессии пошли потом вместе, рука об руку. Укажем прежде всего на то, что требования в эту эпоху со стороны государства одной и той же веры от всех подданных приводило к сопротивлению тех, которые не хотели подчинить свои совести велениям власти, и это только обостряло борьбу, имевшую совсем другие источники. Шла ли реформация сверху или снизу? Разрешался ли религиозный вопрос одним государем или эсеймам? Получала ли церковь сама монархическую или республиканскую организацию? Раз личность должна подчиниться государственной церкви, или меньшинство принять веру большинства, единица или часть народа всегда могли видеть в требованиях власти, не согласных с их совестью, нечестивые веления, которым следовало сопротивляться по долгу перед Богом. Отсюда и возникла борьба подданных против правительств за свободу совести, когда протестанты с оружием в руках брались отстаивать права своего вероисповедания. Это и была первая борьба личности против всепоглощающей государственности нового времени. И в этом, между прочим, заключалась весьма важная политическая сторона реформации. Между личную свободою и государственным принуждением начиналась таким образом длинная историческая тяжба. И впервые личность защищала тут свои права под знаменем религиозной идеи. Той самой идеей свободы совести – которую защищали и христианские мученики, когда не хотели подчиняться велениям языческих императоров в их качестве верховных жрецов. В этой борьбе личного и государственного принципов в области веры правительства иногда внуждали сделать уступки, которые рассматривались, однако, не в смысле признания известных прав, а как милостивая привилегия данной известной части подданных. Настоящее конфессиональное государство – и на это никогда не соглашалась. Стоит только вспомнить Филиппа II Испанского или Людовика XIV, и в последних случаях государство все еще продолжало быть простым орудием известной церковности. Сравнительно с этим большим шагом вперед была веротерпимость, указывавшая на то, что государство начинало освобождаться от конфессиональной исключительности Идея терпимости, как известно, сделалась одной из главных культурных и политических идей XVIII века. Чисто социальные движения, которыми богата реформационная эпоха, совершались так же, как и политические, под знаменем идей религиозных. Основные причины движений с социальным характером, происходящих в народных массах, бывают всегда свойства экономического, материального. Тяжелые или ухудшающиеся условия народного быта порождают вспышки неудовольствия, получающие вид совершенно стихийных потрясений общества. Люди, дотоле мирные и разрозненные, ожесточаются и соединяются для общего действия, во время которого растет психическое возбуждение, разнуздываются страсти, затемняется рассудок, и народная масса превращается в какую-то объединенную стихийную силу, Увлекающую за собою новые и новые толпы и действующую как бы вполне автоматически. Такая почва особенно удобна бывает для распространения мистического сектантства, с его видениями, пророчествами и тому подобное. Так это было и в реформационную эпоху, когда под влиянием общего религиозного бражения возникли в этой области новые учения отличавшиеся индивидуализмом, доведенным до анархической своей крайности по отношению к государству и обществу, и эгалитарными стремлениями в отношениях социальных, ясно выраженных в требованиях коммунистического характера. Отдельные лица в XVI-XVII веках понимали реформу религии в смысле полного обновления не только веры, но и всей жизни посредством социального переворота, и их проповедь имела большой успех в народных массах, которым она обещала выход из прежнего печального состояния. Первым большим народным движением социально-сектантского характера было то, которое в эпоху гуситских войн происходило среди чешского крестьянства. Еще большие размеры получило подобное же движение среди немецких крестьян. Они начали еще волноваться с конца XV века, жалуясь на ухудшение своего быта, и все первые годы XVI -го столетия прошли в крестьянских заговорах и бунтах, все участники которых ссылались при этом на священное писание в виде доказательства своей правоты. Когда началась реформация, сельский люд стал возлагать на нее большие надежды, и часть крестьян, восставших в 1524-1525 годах, против властей и своих господ, в религиозном отношении не пошла далее общих религиозных принципов протестантизма, в социальном отношении требуя лишь облегчения своей участи. В этом и заключалось содержание знаменитых 12 статей. Наоборот, другая часть восставших пошла в движение под знаменем коммунистического анабаптизма Фомы Мюнцера, а третью частью задумали воспользоваться образованные люди из высших классов общества для осуществления посредством народной революции целого ряда политических реформ. Последнее явление напоминает нам французскую революцию, когда крестьянское движение совпало по времени с политическим и совершалось в тесной с ним связи. Известен печальный исход немецкой крестьянской войны XVI века. С 1525 года все более и более ухудшается до самого 18 века и экономическое, и юридическое положение германского сельского населения, благодаря еще большему расширению дворянских прав после поражения крестьян. В меньших размерах народные волнения происходили в реформационную эпоху и в других местах. С другой стороны, религиозная реформация происходила в эпоху почти повсеместного усиления королевской власти и обострения борьбы с нею со словно-представительных учреждений. Это была эпоха, когда, как мы уже об этом говорили, государственные начала брали перевес над феодальными и муниципальными формами прежнего политического строя, и когда, с другой стороны, в самом государственном быту королевский абсолютизм вытеснял сословно-представительные учреждения. Против усиления королевской власти восставали вообще те сословия, политические права которых при этом терпели наибольший ущерб, и особенно дворянство. Вот почему политические движения XVI века имеют иногда характер прямо феодальной реакции. Последнее можно сказать о многих странах, но особенно о Франции где в эпоху религиозных войн среди протестантского и католического дворянства обнаружилось сильное стремление к восстановлению феодального быта. Так что губернаторы провинции мечтали сделаться наследственными вассальными правителями своих областей, а мелкие сеньоры возобновили времена феодальной анархии. Одновременно с этим, понятное дело, должны были отстаивать свои права и государственные сеймы, в которых дворянство также играло первенствующую роль, и в защиту их прав выдвинута была протестантская, кальвинистическая теория народовластия. Рассматриваемая нами борьба в xvi 17 веках состояла из ряда религиозно-политических революций. Пример показала Шотландия, где в 1559 году одновременно низвергнута была регентша королевства, и произведена была реформация, так как Регенша стремилась усилить королевскую власть и права церкви над светским обществом. Вскоре затем в Шотландии последовала и другая революция, низвергшая с престола католичку Марию Стюарт. В обоих этих случаях действовало главным образом дворянство. Аналогичными были причины совершившегося около того же времени восстания Нидерландов против фанатического и деспотического Филиппа II, испанского, восстание, сопровождавшегося введением в стране протестантизма, причем Нидерландская революция окончилась отпадением от монархии части Соединенных Провинций для образования самостоятельной республики. Тогда же происходило и во Франции реформационное и политическое движение против католической церкви и королевской власти в государственном смысле ни к чему не приведшее, хотя и вызвавшее попытки генеральных штатов ограничить королевскую власть. Во всех этих случаях государственные сеймы, шотландский парламент и генеральные штаты в Нидерландах и во Франции становились под знамя кальвинистического принципа народовластия, выработавшегося под влиянием республиканских порядков Женевы. Вместе с тем защита политической свободы сопровождалась защитой свободы религиозной, как это наблюдается еще и в истории столкновения сеймов с монархической властью в австрийских наследственных землях. Тут особый интерес представляют дворянская организация чешского протестантизма и чешская революция в защиту политической и религиозной свободы, сделавшаяся исходным пунктом 30-летней войны которая, в свою очередь, нанесла удар со словно-представителем учреждениям и в самой Чехии, и в большей части немецких княжеств. Но самым замечательным историческим фактом рассматриваемой категории была, конечно, борьба королевской власти с парламентом в Англии, приведшая страну к двум революциям. И здесь политическое столкновение было вместе с тем столкновением религиозным, В борьбе находились, с одной стороны, королевская власть, опиравшаяся на государственную аристократическую церковь и на учение о божественном праве своего абсолютизма, под конец же прямо склонившаяся на сторону католической реакции, а с другой – парламент, отстаивавший права нации и стремившийся к более демократической реформе церкви. На время в Англии даже устанавливалась Республика Индепендентов, в религиозно-политическом учении которых на первых местах стояли принципы свободы совести и народовластия. Вторая английская революция окончила эту борьбу в пользу парламента и протестантизма, в пользу политической и религиозной свободы. И в XVIII столетие Англия перешла с упроченными началами своего государственного быта, которые, как известно, оказали затем весьма сильное влияние и на другие страны Западной Европы